Так уж вышло, что человек я – самый, что ни на есть обыкновенный, ничем не примечательный. Даже внешность заурядна, хотя мне неприятно в этом признаваться. Все достижения – пара научных статей до да похвалы коллег. Сдержанные похвалы, говорят откровенно, поскольку по-настоящему заняться наукой у меня не получилось. Коллеги-наставники говорили, что чувствуют во мне потенциал, ждали, что он раскроется. Но вышло так, как вышло, и через несколько лет я точно перейду в разряд неоправдавших надежд. Если, конечно, к тому времени это еще будет хоть кому-то интересно. Или если я ничего не изменю. К чему найти ее? Просто хочу подчеркнуть, что я жил тихой, размеренной и незаметной жизнью, полностью поглощенной работой и мечтами. Но встреча с Мессером все переменила. Нет, я не стал великим, не прославился на весь Герметикон. Пока, во всяком случае, не прославился. Но течение времени необъяснимо ускорилось. Вокруг стали мелькать одигены и разные важные шишки, военные и гражданские. И я стал мелькать вокруг них. Это уж с какой стороны посмотреть. Поначалу, говоря откровенно, я несколько смущался и робел. Но постепенно привыкать даже встреча с даром Антонио Кахлес не выбила меня из колеи. Ну, или почти не выбила. Это случилось через полгода после исчезновения МССР. К тому времени планеты, на которых могло выбросить Изабеллу, были тщательно прочесаны спасательными экспедициями астрологического флота и лингийцами. Результаты отсутствовали. Ни следов катастрофы, ни выживших. Стал вопрос, что дальше. Капитан Дорофеев собрал офицерский совет Амуша. Мы расселись в кают-компании, предполагая длинный грустный разговор, но начать его не успели. Дверь распахнулась, и в помещение вошел Дар Антонио. Его появление стало сюрпризом еще и потому, что в последние годы Помпилево практически не общался с братом. Я, говоря откровенно, не ожидал, что Дар Антонио примет настолько деятельное участие в поисках мессера. Он лично возглавлял спасательные работы, инструктировал капитанов и даже посетил несколько планет. При появлении Дара мы, разумеется, вскочили на ноги. Но Кахлис жестом приказал нам вернуться на места, медленно обвел взглядом и произнес. Астрологический флот считает, что Изабелла та не вышла из пустоты. Дар Антонио старался держаться спокойно но мы прекрасно видели, насколько сильно ударило по нему исчезновение брата. «Вы команда Помпилио, люди, которым мой брат, безусловно, доверяет Я хочу знать ваше мнение. Признаюсь, я не сразу понял, что имеет в виду дар Антонио. Но я не капитан, а вот база среагировал мгновенно. Я слишком многим обязан МСР, чтобы прекращать поиски всего лишь через полгода». Почтительно, но очень твердо произнес Дорофеев. Герметикон велик, и, как показывает история 13 астрологической экспедиции, надежда на благоприятный исход сохраняется. «Как долго вы готовы искать моего брата, Базза?» – тихо спросил Дар. «Столько, сколько потребуется, МСР», – уверенно ответил наш капитан. Ни у кого из нас не возникло желания спорить. Совет закончился, едва начавшись. В таком случае пытливая муж остается в вашем полном распоряжении, Базза, произнес Антонио Кахлес и вновь обратился к нам. Капитан Дорофеев возглавит бессрочную спасательную экспедицию, которая будет финансироваться из моих личных средств. Присоединяться к ней или нет, каждый из вас решит сам. Из дневника Андреса О. Мерсе, доктора алхимии. Любой Эдигенский замок мог похвастаться наличием оружейной комнаты, хранилищем хозяйского арсенала, представляющего собой причудливую смесь музейных экспонатов и новейших систем лишения жизни. Стены по традиции украшали древности. Мечи, в том числе двуручные, кинжалы, булавы, секиры, боевые молоты, шестопёры и прочие холодные приспособления разрушительного действия. Между железом располагались картины и гравюры героического содержания. Известные сражения, в которых принимали участие воинственные родственники хозяина замка, штурмы крепостей и наиболее известные дуэли. Современное оружие пряталось в шкафах. В основном охотничье оружие. Ружья, карабины, штуцеры, с помощью которых владельцы удовлетворяли свои мужские инстинкты и обязательно дуэльные пистолеты пара или несколько пар, в зависимости от темперамента обладателя. По-настоящему боевое оружие, предназначенное не для медведя или стерча а для людей, оставалось в меньшинстве. Правда, только в том случае, если владелец оружейной комнаты не был бомбольера. К примеру, в коллекции Помпилио-Бердагентура охотничье оружие отсутствовало напрочь, а шкатулка с дуэльными пистолетами. Хоть сопровождала хозяина во всех путешествиях, никогда не открывалась. Соревноваться в стрельбе с бомбадао, с человеком, познавшим секреты высокого искусства, достижения цели, желающих не находилось. Зато все шкафы оружейной наполняли бомбады. Уникальные образцы, вручную исполненные величайшими мастерами герметикона. К другому оружию Дердагентур обращался редко как правило, в познавательных целях. И когда Антонио вошел в оружейную, он стал свидетелем как раз такого случая. Сидящий за столом Помпирио внимательнейшим образом изучал разобранный пистолет. Рядом стояли бутылка красного вина, два бокала и тарелка с сыром. «Я не говорил, что зайду», усмехнулся Дар, прищурившись на второй бокал. «Было очевидно, что ты решишь составить мне компанию» громко ответил Пампилио, не отрывая взгляда от оружия. «Что, дядюшка, спит?» После ужина дары и капитан Дер Вигге отправились играть на бильярде, и больше хозяин замка их не видел. Однако понимал, что брат захочет пообщаться, и задержался в оружейной. «Нашел что-то интересное?» Антонио кивнул на пистолет. «Это голоницкий ликоин новой модели!» неспешно ответил Помпилио, начиная медленно собирать оружие. «Рассчитан под усиленный патрон». «Хороший пистолет?» «Зависит от стрелка», усмехнулся Помпилио. И «Это я понимаю». «А во всем остальном...» Дердагентур резко загнал на место обойму и скинул руку, направив оружие на стену. «Все действие меньше мгновения, меньше половины мгновения». Дарр увидел результат. Только что пистолет на столе, и вот он указывает на цель. У большая ударная сила, но он чрезмерно тяжел, неудобно носить, неудобно стрелять. А серьезная отдача может помешать второму выстрелу. У наших более легких пистолетов такого недостатка нет. Твой вердикт? В нашей армии все в порядке. Приятно слышать. Антонио проследил за тем, как брат возвращает ликой в коробку и негромко произнес. «Жаль, что с Лилиан так получилось». Он предполагал, что вопрос вызовет яростную вспышку, но ошибся. Ответил Помпилеву достаточно спокойно. «Мы не разговаривали больше десяти лет, брат. Почему ты решил начать общение с грустной темы?» «Потому что она для тебя важна, брат», — объяснил Антонио. — Я знал, что ты неравнодушен к девушке, но и представить не мог, насколько сильно. — Поэтому ты решил использовать ее в своих интересах? — Я всего лишь подсказал тебе, что этот узел необходимо распутать или разрубить, — Дар помолчал. — Я ведь вижу, что только Лилиан связывает тебя с жизнью, брат. На все остальное тебе плевать. Несколько минут Помпилио сидел молча. Голова опущена на грудь, глаза закрыты, дыхание мерное. Могло показаться, что он задремал, но Антонио понимал, что брат погрузился в непростые размышления. — А нас, Лилиан, тебе Теодор рассказал? — произнес, наконец, Помпирио. — Она сама. С чего бы? — Известие о твоем исчезновении повергло Лилиан в шок. Дар добавил себе вина, подумал, поднялся и наполнил бокал брата. Она ужасно переживала, но по понятным причинам не могла никому излить душу. У нее ведь никого не осталось. Я знаю. Одним словом, получилось так, что мы много общались. Антонио погрел бокал в руке. — Не могу не одобрить твой выбор, брат. Лилиан красива, умна. — Ты забыл маленькую деталь, брат. Она вышла замуж за Фредерика. — Не нужно ее обвинять. — Я не обвиняю, — вздохнул Помпилио. — Наверное, поэтому и злюсь. Я не могу обвинять Лилиан в том, что она сделала. И пронзительно посмотрел на брата. — Но что делать мне? — Боль. А вот что увидел Антонио во взгляде брата. Невыносимую боль потерявшего всё человека. Антонио увидел то, что ожидал. Для того он и пришел чтобы увидеть и постараться помочь. — А что ты намеревался делать, когда узнал, что лилиан собирается замуж? — осведомился Дар. — Тогда, на Заграте. К концу нашего путешествия Лиллиан изменила решение. — Ты с ней говорил? — Я видел. Дар Дагентур улыбнулся. — Против воли. Потому что вспомнил, как лилиан смотрела на него. Во дворце на Амуша. Вспомнил, как стояли они рядом, и как присутствие одной единственной женщины переворачивало весь мир. Главные женщины. Допустим, не стал спорить Дар. Но представь, что ничего не изменилось. Твои действия. Тогда все было просто, пожал плечами Пампирио. Я предполагал посетить Каатова и поговорить с Фредериком. Или он уходит с дороги, или дуэль. Что изменилось? Я изменился. — Уверен? Антонио покачал головой. — Ты переживаешь непростое время, брат, но ты все равно тот самый Помпилио, которого я знаю с детства. В противном случае ты уже вскрыл бы себе вены. И этот удар достиг цели. Пробил выстроенную защиту и вывел Дердаген Туро из равновесия. — Зачем ты явился? — сжав кулаки, выкрикнул Помпилио. — Поговорить. — о Лилиан? — о тебе? — Я согласился лететь на Корданию. Ты пристроил меня к делу. Развеселил. Что еще? Советы? Соболезнования? Что еще я должен выслушать? Он не жаловался. Не собирался жаловаться и не искал жалости. Он потерял все и начал потихоньку выбираться из ямы сам выбираться, кряхтя и стискивая зубы. Он не жаловался и не просил. Он готовился драться с судьбой, готов был возненавидеть любого, кто осмелился бы полезть к нему в душу. И потому следующая фраза Антонио поразила Дердагентура прямо в сердце. Я испугался. Глухо произнес дар, и ошеломленный Помпилио умолк. «Последний раз я боялся в детстве». Боялся заблудиться на охоте. Но вскоре это прошло. С тех пор я ничего не боялся, и вот испугался потерять тебя. Мы не общались, да, но ты был. Я читал о твоих приключениях, я с гордостью говорил, что ты мой брат. И несмотря на все твои безумства, я не верил, что ты уйдешь первым. Ты на десять лет младше, ты должен меня пережить, это нормально. Когда я узнал, что тебя нет, мир стал другим. Я испугался. Дар поставил бокал на стол и поднялся. Собственно, это все, что я хотел сказать. Спокойной ночи. Он предложил дуэль, произнес Помпилио, прежде чем Антонио повернулся к нему спиной. Произнес громко, намеренно выделив местоимение «он». «Он, не я». «Что?» Это была идея Маурицио. Дар медленно вернулся в кресло. Он понял, что пришел не зря и сделал все правильно. Понял, что услышит ответную исповедь. Услышит рассказ о том, как много лет назад в замке Гларден Пампилио убил их брата. Их Маурицио, решившего претендовать на трон и поставившего дарство Кахлес на грань гражданской войны. Помпилио предотвратил кровопролитие, защитил закон, но с тех пор избегал Антонио. «Я надеялся переубедить Маурицию. Мы говорили всю ночь, но он стоял на своем». «Он был упорен», – прошептал Антонио. «Упрям», – уточнил Помпилио. «Под утро, когда мы оба поняли, что разговор зашел в тупик, маурицио сказал, что я не прав, и дело идет к дуэли». А я сказал, что раз он чувствует себя оскорбленным, ты должен выбрать оружие. Пауза. Маурицову выбрал сабли. Потому что к тому времени младший Кахлес уже несколько лет познавал тайны Хоя Кунса. был хорошим фехтовальщиком. Грустно улыбнулся дар. Отличным, подтвердил Помпилио. Гораздо лучше тебя. Когда Маурицову выбрал сабли... «Он не оставил мне выбора», – твердо произнес Помпилио. «Маурицио был готов убивать за свою власть, но не был готов умирать. Он стал бы очень плохим даром». «Но он был великолепным фехтовальщиком», – повторил Антонио. «Как ты победил?» «Я знал, как Маурицио будет сражаться», – угрюмо ответил Помпилио. «Он ведь любил меня и не хотел затягивать дело». И перед глазами Антонио встала картина старой дуэли. Тронный зал, замка Гларден, дремлет в предрассветных сумерках. Кресло и маленький столик, за которыми братья сидели всю ночь, сдвинуты к стене. На них валяются мисс Вары, а Помпилио и Маурицо, одеты лишь в брюки, сапоги и сорочки, стоят друг перед другом с саблями наголо, голову. Похоже так, что щемит сердце, принявшее решение убивать. И от этого тоже щемит. братья ждут сигнала, которым стал первый луч солнца. «Я знал, что сначала будет финт, лишь потом смертельный выпад», — продолжил Помпирио. Поэтому не среагировал на первый удар, ушел от второго и уколол Маурицова в сердце. Так было. Первый луч даже опомниться не успел. Не пробежал по всем окнам, не поиграл с хрусталем тяжелой люстры, не подмигнул по золоченному трону. Первый луч лишь выглянул, а по мраморному полу уже растекалась кровь. Десять лет я вспоминал эту историю каждый день. Десять лет я спрашивал себя, правильно ли поступил. Десять лет видел кровь на своих руках. Но во время катастрофы я потерял память. А когда она вернулась, выяснилось, что боль ушла, перестала сжечь мне душу. Я, наконец, принял то, что сделал. Помпили улыбнулся. Когда память вернулась, первая моя мысль была о Лилиан. — А если бы Маурицио выбрал пистолеты? — тихо спросил Антонио. — Если бы он показал, что готов умереть за идею, показал себя настоящим даром? — Не знаю, — спокойно ответил Пампилио. — Но это не важно, брат, потому что Маурицио выбрал сабли. — Спасибо за примату брат. — Налей мне еще вина. Помпилио криво усмехнулся. — Я рад, что мы наконец разговариваем.